Ричард Теодор Гринер прожил замечательную жизнь. Первый афроамериканец, окончивший Гарвардский колледж в 1870 году, он получил еще и степень в области права в Университете Южной Каролины, работал попеременно то преподавателем, то библиотекарем, то правоведом, прежде чем занялся политикой в рядах республиканской партии. Он участвовал в президентской кампании 1880 года на стороне Джеймса Гарфельда и был личным другом генерала, впоследствии президента Гранта. После смерти в 1885 году президента Гранта Гринер служил в качестве одного из попечителей ассоциации «Памятник Гранту» в Нью-Йорке. В 1897 году президент Уильям МакКинли назначил его торговым агентом Соединенных Штатов, и в марте 1898 года он прибыл во Владивосток. Хотя за Гринером так и не признали статуса консула, он использовал свою должность торгового агента для выполнения консульских обязанностей, включая составление гражданских документов и устройство выставок американского искусства. Его официальные отчеты, отсылавшиеся в Вашингтон, обстоятельны, информативны и стоят того, чтобы их почитать. Он представлял интересы Великобритании и Японии во время русско-японской войны, и посодействовал репатриации 1500 японцев, которые находились во Владивостоке и оказались в трудном положении. Покинув в 1905 году Россию, будучи отозванным, как сообщает госпожа Прэй в письме к Саре, он вернулся в Соединенные Штаты и жил большей частью в Чикаго. Его жизнь и деятельность составляют важную часть образовательной и дипломатической истории афроамериканцев, в анналах которой присутствует и Владивосток. Письма Элеоноры Прей в сравнении с письмами Ричарда Гринера, которые тот посылал в качестве официального представителя страны в Государственный департамент США, вызывают глубокое различие культур между этим государственным служащим, наделенным неимоверной энергией и честолюбием, и некоторыми другими американцами. Красивый и апатажный человек, интеллектуальный гигант своей эпохи, он приехал во Владивосток, имея заслуженно высокое мнение о себе и своем положении, но очень мало представления о жизни России и ее обычаях. Он пытался работать с группой консервативных американских коммерсантов, которые были очень патриотичны, воспитаны в викторианском духе и совершенно непривычны к апатажности. Мистер Гринер надевал розовые рубашки, раздавал внушительно большие визитные карточки и был не прочь как следует выпить. Все это не слишком дипломатично. «Как говорил о себе он сам, люблю я свет и жизнь его, а одиночество я ненавижу». Несмотря на культурное различие, Элеонора Прей фиксирует многие удачные встречи членов маленькой американской колонии, а в ее альбомах имеются две уникальные фотографии, на которых представлен мистер Гринер, участвующий в пикнике и в лодочной прогулке. 11 октября 1898 года Завершающий удар последовал в минувшую пятницу. В Дальнем Востоке появилась большая статья об этом самом мистере Гриннере. Самое что ни на есть – дешевая похвальба политика, и кто, как не он сам, мог ее продиктовать. Подобные вещи не слыханы в русских газетах, и, несмотря на все их недостатки, в них никогда не увидишь дешевых персон или дутой саморекламы, так что следствием этой примечательной статьи стало то, что новый американский консул сделался всеобщим посмешищем и с полным основанием. Статья привела нас в ярость. И какой позор, что нашу страну будет представлять человек, у которого отсутствует уважение к себе, не говоря уже об уважении к своему положению. Среди прочего, в этой статье говорилось, что он близкий личный друг как МакКинли, так и Дэя. Прекрасная рекомендация для нашего президента и государственного секретаря. Он настолько глуп, что говорит о сведениях, которые он собирает для отправки в Государственный департамент относительно здешних фортификаций. Конечно, мы знаем, что все консулы занимаются этим, но им совсем не следует об этом говорить. 21 октября. Он сообщает всем, с кем знакомится, что владеет несколькими иностранными языками, а затем в доказательство своего заявления обычно козыряет какой-нибудь французской фразой. Поскольку здесь образованный человек, не говорящий бегло по-французски, исключение, его хвастовство выглядит просто абсурдно. Раздувшись от важности, он ходит по городу с флагом, длиной примерно в 4 дюйма, приколотым орлом к его жилетке и с заколкой в виде флага на галстуке. Так что, конечно же, все видят, кто это такой. 19 февраля 1899 года. Я и вправду недоумеваю, что он еще сделает. Его главное развлечение – игра в покер, и просто подлый позор на то, как они с Бехтелем губят юного Ньюхарда. Бедняга на прошлой неделе проиграл им 40 рублей, а ведь он не думал об игре, когда приехал сюда, а сейчас они играют, по меньшей мере, 4 вечера из 7. На прошлой неделе этот человек, представитель нашей нации, обедал в китайском ресторане и напился как идиот. 4 сентября Мы провели вчера чудесный день на седанке и получили огромное удовольствие. Нас было восемь. Мы вчетвером, госпожа Гансен, мисс морфию мистер Дэвидсон и мистер Гринер, а также дуки и мальчик для присмотра за багажом. Не могу вам сказать, как мы провели день. В основном мы ничего не делали, за исключением Теда и доктора, которые наловили достаточно рыбы на сегодняшний обед. Мисс Морфью и мистер Гринер говорили о литературе, и я упрекнула мистера Дэвидсона, который лежал под зонтом, за то, что он всхрапнул в середине оживленного обсуждения сизама и Лилии Раскина, на что мистер Дэвидсон возразил, что вполне оправдано захрапеть при упоминании старого грешника Раскина, ибо тот во имя искусства пожертвовал бы благополучием всего мира. 23 октября Вчера, после обеда, я пошла к мисс Морфию на чайный кружок, посвященный Марии Карелли. Там был мистер Гринер, и у нас было очень приятное чаепитие. Я прочла несколько избранных стихотворений Марии К., которые, несомненно, были прекрасны. Одно стихотворение называлось «Лотос лилия», другое — «Голос возлюбленного». После этого была выборка из Айдат, где дама Растаев исчезает с лица земли, а последним — письмо к Тельме от ее отца. Мы провели два чудесных часа, и я надеюсь повторить их как-нибудь еще. 11 декабря. Мистер Гринер опозорился на открытии ломбарда при Русско-Китайском банке, и мы все были этому очень рады. Кажется, он произносил речь и, среди прочего, сказал что-то о том, как Американская Республика приветствует Российскую Республику, от чего русских на минуту бросило в пот. Масленников, один из директоров банка, вскочил и заявил, что Россия империя, а не республика, и предложил выпить за государя. После чего кто-то еще взбеленился и сказал, что это он должен произнести тост и так далее, и тому подобное, и кончилось тем, что все набросились на мистера Гринера, как на зачинщика этой суматохи. 20 сентября 1901 года. Нынче в полдень мистер Гринер попросил всех американцев в городе прийти в консульство, чтобы написать письмо с соболезнованиями госпоже МакКинли. Было составлено несколько резолюций, которые мистер Гринер подписал первым, а Тед, по предложению мистера Кларксона, поскольку он пребывал здесь дольше, чем другие, подписал как секретарь собрания, а затем мы все подписали. Как раз, когда мы расходились, столкнулись с мистером Роджерсом, который входил, чтобы вписать свое имя, а Мэрит Сан объявился после ленча. Мистер Гринер попросил нас подумать, не внести ли каких-либо изменений или дополнений в то, что он написал, но никто ничего не предложил. 14 апреля 1904 года. Около двух недель назад из Государственного департамента в Вашингтоне пришел запрос о нашей безопасности в связи с русско-японской войной, и я в недоумении, кто мог его инициировать. Может быть, мама, хотя я и не знаю, как ей это удалось. Я совсем была пала духом, но когда он пришел... то прямо-таки согрел мне сердце, ибо я почувствовала, что дядя Сэм думает о своих. Гринер сразу же передал по телеграфу все наши имена вместе с сообщением, что мы живы и здоровы, и, полагаю, оно появится во всех газетах, так что вы и все другие обеспокоенные увидят это. Очень жаль, что газетные сообщения дома дают неверные и пугающие сведения. Представляю себе, как они публикуют почти то же самое, что и английские и немецкие издания, а именно, что город объят огнем, а также то, что мы умираем с голоду.